«Кремль. Кабинет Брежнева». Андропов и Устинов появились в кабинете Брежнева одновременно. Председатель КГБ начал первым. «Нами получены сведения о том, что Хафизула Амин убил тараки». Брежнев переспросил. «Информация точная?» «К сожалению, да». Брежнев задумался. «Эта новость многое меняет. Мы не можем позволить себе не реагировать». Андропов напомнил. «Мы приглашали Тараки в Москву. Вы с ним беседовали?» Брежнев кивнул. «Я его предупреждал, что Амин опасен. От него надо избавиться». И Тараки тогда согласился. Андропов напомнил. «Мы обещали ему помочь. Но все получилось иначе. Амин взял верх. Лишил Тараки власти, а затем приказал задушить». «Убийство Тараки?» Брежнев счел личным оскорблением. «Выходит...» Я гарантировал безопасность президента Афганистана, а его убили. Что скажут в других странах? Разве можно верить Брежневу, если его заверения в поддержке и защите остаются пустыми словами? Устинов подтвердил. Ситуация простая. Если не вмешаемся, революционный режим свергнут в первые же месяцы Нового года. Мы стоим перед дилеммой. Или смириться с поражением революции в Афганистане и победой контрреволюции у нас под боком, или вводить войска. Других вариантов нет. Брежнев повернулся к Андропову. Я согласен. Дай своим ребятам команду действовать. Председатель КГБ уточнил. План такой. Мы проводим спецоперацию в Кабуле и возвращаем туда по брака Кармаля, которому полностью доверяем. Кармаль станет во главе Афганистана, а наши войска... Гарантирует стабильность и безопасность в стране. Устинов добавил. «Генеральный штаб уже разработал план ввода войск». Андропов поморщился. «Твой Агарков, Наполеончик». Устинов его успокоил. «Афганскими делами займется другой мой заместитель, Соколов». Брежнев подвел итог. «Надо собраться в узком кругу и все окончательно обсудить. Главное...» Все сохранить в секрете».